На этот раз я постучался в дверь, перед тем как открыть ее. Привет, Нагата. Девушка в очках подняла взгляд от толстой библиотечной книги в четвертом переплете на столе. А, увидев, что это я, Нагата вздохнула с облегчением. А, когда она заметила входящего за мной Харихи, ее глаза расширились. А, когда он увидел, что Харуши тащит за собой Сахину-сан, у нее отвисла челюсть. Увидев входящего в последнем она потеряла дар речи. Приветики! Радостно улыбнулась Харухи. увидевшись, что все вошли в комнату, она заперла замок. Щелк. На этот звук и Нагата на Асахина-сан откликнулись одинаково. Их тела застыли в ужасе. Что ты делаешь? Точно как в тот раз. Асахина-сан была готова заплакать. Что это за место? Зачем ты меня сюда притащила? И за Зачем заперла дверь? Чего тебе от меня надо? Точно тот же самый ответ. Даже я его затронут, до слез с тоской по прошлому. Молчать! И точно как в тот раз, Харахи сила силой взяла положение под свой контроль, затем изучив всю комнату. Значит, это очка девчонка Нагата-сан? Приветики, я Садзуми Харахи, а из физкультурной форме Коэджуми-кун. А вот эта маленькая девочка с огромными грудями Асахина-сан. А парни перед собой ты уже знаешь, да? Он Джон Смит. Джон Смит? Нагата, кажется, была поражена. Поскольку она поправила свои очки за ободок, недоверчиво стоялась на меня. Я пожал плечами согласился с этим дурацким именем. Что Кион, что Джон, все равно звучит одинаково глупо. «Значит, это и есть бригада СОС, да?» «Маловато тут всего, но комната неплохая, стоило бы притащить и до разных вещей». Как любопытная кошка, оказавшаяся на новом месте жительства, Харахи сновала по комнате, высовывалась из окна, с интересом изучал книги в шкафу, и затем спросила меня. «Ну?» И что дальше будем делать? Только не говори, что ты не обдумала этого перед тем, как прийти сюда. Боже, как это похоже на Харухе. Такой образ мыслей. Я не против сделать эту комнату нашей штаб-квартирой. Но сюда так неудобно добираться, таскаться сюда после школы, тратить пустое время. У меня и знакомых серной старше никаких нет. Да почему бы нам просто не договориться о времени и не встретиться после школы в кофейне напротив станции, а? После этих слов никто, кроме меня говорившей девушке, не понимал, что происходит. Нагата напоминала куклу с беспокойным выражением на лице. а сан дрожала и чудно себя вела. А Коидзин опять принялся за свою пандомиму. Мне надо было что-то сказать. Однако, прежде чем я успел заговорить... Внезапно компьютер, к которому никто не прикасался, издал какой-то электронный звук. Нагат автоматически повернулась к нему. А? Асахине-сан пришлось приподняться на цыпочки, чтобы увидеть, что происходит. Все мое внимание сейчас было полностью обращено на этот компьютер. Древний экран электронной лечевой трубки медленно зажегся со статическим треском. Я узнал об этом только по отражениям в очках Нагата. За этим должен был последовать звук раскручивающегося жесткого диска, но его не было слышно. Я уже видел такое раньше. Нет. Тогда, кажется, мне пришлось включить компьютер самостоятельно. Картинка загрузки операционной системы не появлялась. А вместо этого экран являл собой странное, но очень знакомое зрелище. Дайте мне глянуть. Моё тело двигалось само собой, я отодвинул Харахи и проролся к экрану. На его темно серой поверхности безмолвно отражалась одна строчка. «Яки Энн, если ты читаешь это сообщение, вероятно, я — это уже не я». Именно так, Нагата. «Что здесь происходит? Никто же ничего не печатает! Дичь какая-то!» Может быть, его запрограммировали включиться в определенное время, но этот компьютер выглядит ужасно старым. Куча работы наверняка для такого исторического компьютера. Я был не в состоянии слушать речи Харухи и Коидзме за мной. Я не осмелилась даже моргнуть, боясь пропустить хотя бы одно слово или предложение. Я смотрел на экран, а в моих ушах ясно отдавался стук моего сердца. Раз это сообщение возникло на экране, значит ты, я, Судзуми Харухи, Асахина Микурю Коэдзуми Ицуки, все собраны в этой комнате. Казалось, слова появлялись ровно со скоростью, нужно, чтобы я успевал их читать. Затем... Без лишних подробностей, курсор напечатал следующие слова. «Это ключ. Ты нашел ответ». «Вообще-то я не совсем нашел ответ. Скорее, я просто случайно на него наткнулся, вынужден дотащиться вслед за Харухи и Кудзами. Да, здешняя Харухи очень полезно. Кстати, привет, Нагата, мне тебе не хватало!» Я наблюдал за словами на экране с ностальгическим чувством. Хотя текст был безмолвлен. В своей голове я практически слышал, как Нагата монотонно выговаривает каждое слово. Курсор продолжал двигаться. Выполняется программа экстренного выхода. Чтобы активировать ее, нажми клавишу Enter. Или нажми любую другую клавишу. Активировав программу, ты получишь возможность восстановить пространство временной континиум. Однако не успех этой операции, ни твое возвращение назад не могут быть гарантированы. Программа экстренного выхода. Вот оно. Все в этом компьютере. Эта программа исполняется только однажды. Завершившись, она деактивирует себя. Если ты выберешь отказ от использования программы, она также деактивирует себя. Ты готов? Эта строчка была последней. Курсор в ее конце мигал и мигал. Нажимать Enter? Или что-то еще? Когда я пришел в себя, до меня дошло, что Харахи глядела через мое плечо. Что все это значит? Это что, какая-то секретная организация? Джон, кончай с нами шутки шутить! Объяснись наконец! Я не обращал никакого внимания на Харухи, коид за мясо Хинусан. Все это время мой взгляд не отвлекался ни на Харухи с ее косичкой, ни на Коидзме в моей физкультурной форме, ни даже на такой милой Сахинусан. Все мое внимание доставалось этому компьютеру, единственному неупомянутому человеку в комнате. я обратился к ошеломленному, смотрящему на монитор девушки в очках. Нагата, ты об этом что-нибудь помнишь? Нет. Уверена? Да. А что? Что ж ты сразу отказываешься? Это же ты сама и набирал эти слова. Хотел сказать я. Но не стал. От таких слов Нагата, скорее всего, впал в прострацию. Я принялся еще раз изучать последний кусок текста. Это сообщение было оставлено для меня Нагата. Его написала та Нагата, которую я всегда знал. Говоря по правде, я толком не понимал, что это было за программа экстренного выхода. И предупреждение о том, что успех не гарантирован, меня пугало. Но я уже зашел так далеко, что нервничать на этот счет не было смысла. Сколько себя помню, я целиком и полностью доверял Нагата. И сейчас мне остается только сделать то же самое. Она почти никогда не ошибается. Если не верить Нагаты, молчаливому, созданному пришельцами живому человекоподобному интерфейсу, то кому тогда вообще верить? Если я буду сомневаться даже в ее словах, то пора начинать сомневаться и в своих собственных мыслях. Джон, да что с тобой? Ты сам на себя не похож? Голос Харухи доносился откуда-то издалека. Пожалуйста, не трогайте меня минутку. Я пытаюсь привести мысли в порядок. Мне нужно все хорошенько обдумать. Харухи и Кодзими учатся в другой школе. Асахина-сан никакая не путешественница во времени. А Нагата, кажется, вообще ничего не знает. Все так. Но я понимал, что совсем не об этом мне сейчас следует думать. Слова, написанные Нагата на экране, ее собственные мысли. В полненности сообщений сомневаться не приходится. Я потянулся глубоко вздохнул. Вот что. Единственное, в чём я был уверен, это в том, что я хотел убраться из этого мира. Я хотел снова увидеть бригаду СУС, к которой я так привык, что она уже стала частью моей повседневной жизни. Я хотел снова увидеть всех моих знакомых из того мира. Здешние херохи Асахина Сан, Коидзами Нагата были я не единственными, кого я знал. Здесь не было никакой корпорации или организованных информационных сущностей. И взрослая Сахинасан никогда бы не прилетела в этот мир. Так здесь все было запутано. Принять решение было просто. Я вытащил помятый листок бумаги из своей куртки. Прости, Нагата, но мне он не нужен. Бледные пальцы Нагаты медленно протянулись за бланком заявки на вступление в кружок. Как только я отпустил его, листок завязки спланировал дрожа. Хотя ветра здесь почти не было. Промахнувшись один раз, Нагат на подхватил его со второй попытки. Значит... У нее даже задрожал голос, глаза ее спрятались под ресницами. Однако, поторопился объяснить я, по правде говоря, я и без того участник кружка из этой комнаты, так что мне совсем не обязательно вступать в литературный кружок, потому что... Харихи, Коидзе, Мясахина-сан все смотрели на меня, недоумевая. К чему он все это говорит? Лицо Нагата скрывали ее волосы, и мне было плохо видно выражение на нем. «Ничего, не грусти, Нагата. Что бы сейчас ни случилось, я обязательно вернусь в эту комнату, потому что я уже участник бригады СОС. Ты готов? Спрашиваешь?» Я протянул руку и ударил по клавише «Энтер». «И тут...» «А?» Я поднялся на ноги, и вдруг у меня уже закружилась голова. Я невольно схватился за стол, а мир понесся вокруг меня. Ушах загудел, я слышал доносящиеся издалека голоса людей. Все погрузилось во тьму. Я потерял чувство равновесия, мне казалось, что меня кружит и носит вокруг, как листок, сорвавшийся с дерева, попавший в воздушный поток, и кружащийся, вертящиеся без остановки. Зовущие меня голоса уплывали вдаль. Что они пытались сказать? Звали они Джона или Кёна. Я не смог ничего толком разобрать. Но, кажется, говорил не Хархи. «Такая тьма? Я куда-то падаю? Куда я падаю? Кто-нибудь скажите хотя бы, куда я падаю?» В моей голове царил хаос. У меня вообще глаза открыты или нет? Я ничего не слышал ничего не видел. Я только чувствовал, что плыву куда-то. Где я находился? Куда делась Харухи? Все спуталось, смешалось. за мясо сан Где я? Куда я лечу? Что ждет меня в этой программе экстренного выхода? Ногата. А? Еще раз воскликнул я и чуть не сломал себе лодыжку, пытаясь держать равновесие. Только тут до меня дошло, что я еще стою на ногах. Что за... Вокруг было темно. Хотя не настолько темно, чтобы я не смог разглядеть собственных пальцев. Какое счастье, что я еще умела что-то видеть. Где я? Осмотревшись подлющейся в окно мутный свет фонарей, я установил кое-что про свое местоположение. Это, кажется, была комната. И я, кажется, вцепился в стол. На столе стоял старый компьютер. Комната литературного кружка. Это была прежняя комната литературного кружка. Но Нагыта здесь не было. Харухи, Асахина, Сан и Коидзами тоже испарились. Остался только я. Солнце, похоже, уже село, хотя совсем недавно оно сияло за окнами. Слишком быстро что-то семнело. Я посмотрел за окно, на ночное небо с редкими сверкающими звездами. Быстро время летит. Комната была тоже, что и раньше. Шкаф, длинный стол и старый компьютер. Одного взгляда хватило, чтобы я все понял. Нет, я не вернулся в мой старый мир. поскольку никаких вещей бригады Сус здесь не было. Не стало начальника, ни гардероба костюмов Асахины Сан. Всё та же пустая литературная комната. Но... Пут салба стекал по моему лицу. Я поспешно вытер его рукавом куртки. Что-то не так. Откуда это сбивающее столько чувства? Я уже выясню, где я. Комната литературного кружка. Вот я где. Где-где в Караганде? Мне внезапно вспомнилась недавняя шутка Танигути. Но она тут была ни при чем. Да, дело было совсем не в том, где я находился. Это же... Внезапно я осознал, почему я чувствовал себя таким сбытым с толку. Температура моего тела, казалось, резко подскочила. Но это было не совсем так. На самом деле, это воздух вокруг был горячим. Поэтому нагрелось и мое тело. Так что это не было иллюзией. Я больше не мог терпеть и сбросил себе себя куртку. Все поры моего тела открылись и источали пот. Я стынул себя свитер и закатал рукава майки. Но жар этой комнаты едва ли развился. Жара-то какая! Принялся бурчать я. Жарко как... Летом. Жаркой летней ночью. Единственный вопрос, который должен был меня сейчас беспокоить... Какое сейчас время года?